Глава 16. Дарья Александровна исполнила своё намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное её мужу. Она понимала, как справедливы Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским, но она считала своей обязанностью побывать у Анны. и показать ей, что чувства её не могут измениться, несмотря на перемену её положения. Чтобы не зависеть от Левина в этой поездке, Дарья Александровна послала в деревню нанять лошадей, но Левин, узнав об этом, пришёл к ней с выговором. "Почему же ты думаешь, что мне неприятна твоя поездка? Да если бы мне и было это неприятно, То тем более мне неприятно, что ты не берёшь моих лошадей, говорил он. Ты мне ни разу не сказала, что ты решительно едешь. А нанимать на деревне, во-первых, неприятно для меня, а главное, они возьмутся, но не довезут. У меня лошади есть. Если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми моих. Дарья Александровна должна была согласиться.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 постом похоронила. Что ж, тебе очень жалко её, спросила Дарья Александровна. Чего жалить? У старика внуков и так много. Только забота, ни тебе работать, ни что, только связа одна. Ответ этот показался Дарье Александровне отвратительным, несмотря на добродушную миловидность молодайки.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 Смерть этих же детей. И опять в воображении её возникло вечно гнетущее её материнское сердце, жестокое воспоминание о смерти последнего грудного мальчика, умершего крупом, его похороны, всёобщее равнодушие пред этим маленьким розовым гробиком и своя разрывающая сердце одинокая боль. с при бледным лобиком, с вьющимися височками, при раскрытым и удивлённым ротиком, видневшимся из гроба в ту минуту, как его закрывали розовой крышечкой с голунным крестом. И всё это зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я не имею ни минуты покоя,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 Так что и вывести-то детей я не могу сама, а разве с помощью других с унижением? Но ну да если предположим самое счастливое, дети не будут больше умирать, и яко как воспитаю их, в самом лучшем случае они только не будут негодяи. Вот всё, чего я могу желать.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 Она почувствовала, что ей будет совестно, если кто-нибудь из них оглянется и не стало доставать зеркало. Но и не глядясь в зеркало, она думала, что и теперь ещё не поздно. И она вспомнила Сергея Ивановича, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы Доброго Туровцева, который вместе с ней ухаживал за её детьми во время скарлатины и был влюблён в неё. Ещё был один совсем молодой человек, который, как ей в шутку сказал муж, находил, что она красивее всех сестёр. И самые страстные и невозможные романы представлялись Дарье Александре. Анна прекрасно поступила.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 почти такой же роман с воображаемым собирательным мужчиной, который был влюблён в неё. Она так же, как Анна, признавалась во всём мужу, и удивление и замешательство Степана Аркадича при этом известии заставляло её улыбаться. В таких мечтаниях она подъехала к повороту с большой дороги. Ведшему в Воздвиженское.